Глава 33. Через приоткрытое окно мужчина услышал, как подъехал фургон. Пальцы быстро раздвинули жалюзи, черные глаза бросили цепкий взгляд влево и вправо. Он жил в пригороде Цюриха два месяца и успел изучить машины соседей на своей улице. На этот раз в турецкую лавку привезли овощи. Возвращаясь к дивану, Расул Аргунский остановился у зеркала. Он Повесил его после пластической операции, чтобы привыкнуть к своему новому облику. Нос без горбинки, широкий разрез глаз и ямочки на гладко гладковыблитых щеках. Теперь у него другое имя и лицо. Бородатый боевик, известный по фотографиям на фоне трупов, больше не существует. Он не террорист, которого Россия разыскивает через Интерпол. Он беженец из горячей точки, получающий пособие Евросоюза. Он все продумал. Его новое лицо не должен был знать никто. Но случилось непредвиденное. В тот день в швейцарской клинике в затемненной палате ему сняли бинты. Ночью Расул собирался незаметно покинуть клинику. Дальше он восстанавливался сам. Вечером в палату вошла медсестра в медицинской маске. Последняя инъекция против отторжения тканей, объявила она по-русски. Расул не удивился. В дорогой клинике делали подтяжки стареющие дамочки из России, да и Дима Уральский, охранявший палату, чужого бы не пропустил. Медсестра сделала укол в плечо, вопреки правилам она сразу не ушла. Расул хотел махнуть рукой и выругаться, но вдруг почувствовал, что не может шевелиться. Тело налилось свинцом, мышцы окаменели. Тем временем медсестра включила фонарик и сделала несколько снимков. Она фотографировала его новое лицо, а он не мог закрыть глаза и пошевелить языком. Он абсолютно беспомощный перед ловкой женщиной. Медсестра вынула карту памяти из фотоаппарата и продемонстрировала ее в свете фонарика. «Твои снимки будут здесь, в единственном экземпляре. Если выполнишь мое задание, получишь их. Если нет, они окажутся у всех, кто тебя ищет. Вот адрес электронной почты и пароль. Она сунула бумажку в карман пижамы Расула». Будешь проверять ящик каждый день. Задание будет привычным для тебя, Расул Аргунский. Свет погас. Медсестра исчезла. «У всех, кто тебя ищет», – звенел в тяжелой голове безжалостный голос. Расул боялся не столько преследования официальной власти, сколько мести бывших соратников, у которых он увел общие деньги. Он все спланировал. Тайно покинул страну, прихватил деньги, нашел тихую клинику для операции. Последний его помощник Дима Уральский должен был убить хирурга, а затем умереть сам, чтобы унести на тот свет тайну перевоплощения командира. Но в дело вмешалась неизвестная медсестра. В течение недели после ее посещения Дима Уральский расправился не только с хирургом, но и с двумя единственными русскоговорящими медсестрами швейцарской клиники. А сам, вот незадача, сорвался в пропасть на крутом серпантине и сгорел в автомобиле. Прошел месяц. Расул успокоился. Он проверял электронную почту лишь для того, чтобы убедиться, что даже в критической ситуации сумел победить. Но однажды в почтовом ящике медсестры появилось первое послание. Ради своего благополучия ты не останавливаешься ни перед чем. Я тоже. Поэтому тебе придется выполнить мое условие. Вот оно. Взрыв в Москве, в людном месте. Ты уже организовывал подобное. Сделаешь, получишь обещанное. Не сделаешь, твое новое личико узнают все. Других вариантов нет. У тебя месяц на подготовку. Дату и место я сообщу за неделю до взрыва». К письму была прикреплена фотография Расула на больничной койке. Послеоперационные синяки не сильно искажали его новый облик. Разбитый шкаф и соднящие костяшки кулаков помогли успокоиться. «Подчиняться всегда неприятно, а подчиняться женщине унизительно. Но разве у него есть выбор? Эта стерва заложит его». Ее категоричный тон не бравада, а черта характера. Он чувствует ее волю. Она способна идти к цели по трупам, как и он. Расул стал думать. У него действительно нет выбора. Он вынужден организовать теракт в Москве. С его влиянием это было бы нетрудно, но обратиться к прежним соратникам Расул не мог. Для них он исчез. И тогда он вспомнил про Фатиму. Она имела опыт успешной работы в Москве. Восемь лет назад Расул приказал ей вернуться к работе учителя и ждать его приказа. «Твой час настал, Фатима. Надо послужить родине». Этими словами он начал разговор с женщиной, когда дозвонился до нее. Исполнителей он заказал в Дагестане через турецкого посредника. Пришлось заплатить ему аванс и пообещать хороший куш Фатиме. Что поделать, идейных дурачков не осталось. Террор – это большой бизнес. Когда договоренности были достигнуты, пришло второе письмо. Медсестра назначила дату и сообщила место взрыва. Только в этот день и только в этом месте. Это обязательное условие, приписала она. И Расул отдал приказ Фатиме. Назначенный день наступает завтра. Название места, которое прислала медсестра, Расулу ни о чем не говорила. Он вошел в интернет и заполнил строку поиска. И тут же получил массу ссылок из раздела новостей. Так вот, что задумала рисковая медсестра. Круто. Если Фатима справится с заданием, шуму будет много.